Эхо Тринадцатой симфонии. В ЦК поступают письма, в которых высказывается беспокойство по поводу того, что в иных произведениях в возвращенном виде изображается положение евреев в нашей стране. В декабре на нашей встрече мы уже касались этого вопроса в связи со стихотворением поэта Баби Яр. За что критикуется это стихотворение? За то, что его автор не сумел правдиво показать и осудить фашистских, именно фашистских преступников за совершенные ими массовые убийства в Бабьем Яру. В стихотворении дело изображено так, что жертвами фашистских злодеяний было только еврейское население, в то время как от рук гитлеровских палачей там погибло немало русских, украинцев и советских людей других национальностей. Из этого стихотворения видно, что автор не проявил политическую зрелость и обнаружил незнание исторических фактов. У нас не существует еврейского вопроса, а те, кто выдумывает его, поют с чужого голоса. Совсем недавно поэт Евгений Евтушенко совершил поездку в Западную Германию и во Францию. Он только что вернулся из Парижа, где выступал перед многотысячными аудиториями рабочих, студентов, друзей Советского Союза. Товарищ Евтушенко, надо отдать ему должное, во время этой поездки вел себя достойно. Но и он, если верить журналу «Letter Францез», тоже не удержался от соблазна заслужить похвалу буржуазной публики. Поэт странным образом информировал своих слушателей об отношении у нас в стране к его стихотворению «Баби и Яр», сообщив им, что его стихотворение принято народом, а критиковали его догматики. Но ведь широко знают, что стихотворения товарища Евтушенко критиковали коммунисты. Как же можно забывать об этом и не делать для себя никаких выводов? Никита Хрущев «Высокая идейность и художественное мастерство – великая сила советской литературы и искусства». Речь на встрече руководителей партии и правительства с деятелями литературы и искусства. 8 марта 1963 года. Напечатано в «Правде» 10 марта 1963 года. Видеть в трагедии Бабьева Яра лишь один из исторических примеров проявления антисемитизма? Против этого вопиют судьбы погибших там людей неразрывно сотнями зримых и незримых нитей, связанные с судьбами и всех других, павших в те страшные годы, и всех переживших их, и всех победивших. Свободно и легко чувствует себя Евтушенко на незавидном поприще вольного или невольного разжигания угасающих националистических предрассудков. Это свобода от правдивости, от ответственности за свои слова. Сейчас дружба народов крепка и монолитна, как никогда». Почему же сейчас редколлегия всесоюзной писательской газеты позволяет Евтушенко оскорблять торжество ленинской национальной политики такими сопоставлениями и напоминаниями, которые иначе как провокационными расценить невозможно? Источник той нестерпимой фальши, который пронизан его бабий яр, очевидное отступление от коммунистической идеологии на позиции идеологии буржуазного толка, это неоспоримо. Д. Стариков об одном стихотворении «Литература и жизнь» 27 сентября 1961 года. 19, 20 и 21 марта в Минске исполнялась 13 я симфония Дмитрия Шостаковича. ЦК КПСС уже имеет об этом произведении определенное мнение. Но, может быть, вы не знаете всего того, что происходит вокруг него».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 Она возбуждает бациллы не только крайне опасного еврейского национализма, но и не менее опасного шовинизма, антисемитизма. Разжигая национальную рознь, она льет воду на чужую мельницу. Конечно, запрещение 13-й симфонии вызовет неблагоприятную реакцию, различные кривотолки и у нас, и за рубежом, но из двух зол всегда выбирают меньшее. Эн Матуковский, член КПСС, город Минск, Белорусское радио, Письмо секретарю ЦК КПСС Л.Ф. Ильичеву 24 марта 1963 года из архива ЦК КПСС. В связи с критикой стихотворения Баби Яр на встречах руководителей партии и правительства с художественной интеллигенцией, получили распространение слухи об официальном запрете 13-й симфонии. Подобные слухи раздуваются буржуазной прессой, развернувшей антисоветскую пропаганду вокруг безответственных заявлений Евгения Евтушенко, что его стихотворение «Баби и Яр» у нас в стране горячо принято народом, а его критиковали только догматики. За рубежом широко комментировались также многочисленные интервью Евгения Евтушенко в ФРГ и во Франции, в которых он характеризовал тринадцатую симфонию как одну из самых человечных и острых по содержанию произведений современности.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 Товарищу Фурцевой в дальнейшем ограничить исполнение тринадцатой симфонии Шостаковича Считаем нецелесообразным удовлетворять заявки и передавать партитуру тринадцатой симфонии в зарубежные страны. Заместитель заведующего идеологическим отделом ЦК КПСС В. Снастин, заведующий сектором В. Кухарский, инструктор А. Михайлова, 15 мая 1963 года из архива ЦК КПСС. Исполнение 13 симфонии вызвало большой интерес советских слушателей, концерты проходили при переполненных залах. Несомненный успех симфонии объясняется прежде всего глубиной и выразительностью музыки, где в полной мере проявились мастерство и талант композитора. Следует отметить, что в последних двух концертах первая часть симфонии «Баби и я» располнялась с текстом, в котором композитором были учтены основные изменения, внесенные в эти стихи, Е. Евтушенко. Не все части симфонии равноценны. Так, подавленность, излишне мрачный колорит свойственны тексту и музыке в третьей части, в магазине. В седьмой части музыка в целом воспринимается как скорбный реквием жертвам фашизма. Вместе с тем, общему возвышенному строю музыки порой противоречат своей односторонней заостренностью отдельные реплики текста. Секретариат Союза композиторов, учитывая широкий резонанс, который получила новая симфония Шостаковича, считал бы целесообразным предоставить возможность исполнения этого произведения концертным организациям Советского Союза и зарубежных стран. Просим указаний по этому вопросу. Тихон Хренников, первый секретарь Союза композиторов СССР, Письмо секретарю ЦК КПСС Л. Ф. Ильичеву 21 февраля 1963 года секретно из архива ЦК КПСС. На сцене на фоне восстановленных панно Марка Шагала царил Евгений Евтушенко, преисполненный сознание собственной уместности на данном мероприятии. Сразу вспомнились строки «Ты Евгений, я Евгений, ты не гений, я не гений». Ю. Немцова, Евтушенко как главный еврей России, Новые известия, 10 января 1998 года. 50 лет назад в Минске под колесами грузовика погиб замечательный артист нашего столетия Соломон Михоэлс. Лишь много лет спустя выяснилось, что смерть не была случайной. Генералиссимус позаботился. На минувшей неделе открытие фестиваля памяти Михаэлса отметила газета «Новые известия». Отметила так, что невольно пришла в голову мысль, колонна грузовиков, один из которых сбил Михаэлса 50 лет назад, стоит под парами в теплом гараже и ждет своего часа. Словом, очень не нравится Евтушенко новым известиям. Что же касается его уместности на данном мероприятии, то надо понимать, Куняев или Ганичев были бы уместнее. Между тем, даже молодой газете уместно знать. Евгений Евтушенко был первым и долгое время оставался единственным советским поэтом, выступившим своей знаменитой поэмой «Бабий Яр» против разномастных антисемитов, от черносотенцев до нации. И если кто-то из современных русских поэтов имеет право своего действа на открытии фестиваля памяти Михаэлса, то в первую очередь Евтушенко. М. Дейч – «Грузовик для Евтушенко. Журналисты записываются в «Черную сотню». Московский комсомолец. 12 января 1998 года. Уместно напомнить, «Бабий Яр» был написан им, Евтушенко, примечание редакции, не в юбилейных условиях, а в то время, когда большинство литераторов к этой теме и близко не подходили». А с какой яростью вцепилась тогда в Евтушенко советская пресса за то, что он вспомнил о трагедии еврейского народа во время Второй мировой войны? На фестивале памяти Михаэлса Юлии Немцовой он кажется неуместным. Вы чувствуете в заметке какой-то душок, что-то липнущее к пальцам? И Дементьева «Новые известия» открыли главного еврея России. Общая газета, 12 января 1998 года. Дорогой Дмитрий Дмитриевич, сожалею, что не застал вас в этот приезд в Москву. Долго не был здесь, всю зиму просидел в лесу. Как я слышал, не знаю, верно ли, ораторию вашу речь идет о поэме для баса, хора и оркестра «Казнь Степана Разина», примечание редакции, приостановили. Из-за нее ли самой, или из-за сочетания ваших с Евгением Александровичем имен? Жаль, что я ее не послушал. Вы, вероятно, часто видите Евгения Александровича. Передайте, пожалуйста, ему, что я с глубокой симпатией слежу за его новыми стихами, очень радуюсь, что он держится так принципиально, и надеюсь, что нам еще удастся познакомиться с ним не так на лету, как это было в первый раз. Из письма Александра Исаевича Солженицына Дмитрию Дмитриевичу Шостаковичу от 4 апреля 1965 года. Собрание И.А. Шостакович. Есть, правда, люди, которые считают Бабий Яр неудачей Евтушенко. С ними я не могу согласиться, никак не могу. Его высокий патриотизм, его горячая любовь к русскому народу, его подлинный интернационализм захватили меня целиком, и я воплотил, или, как говорят сейчас, пытался воплотить все эти чувства в музыкальном сочинении. Поэтому мне очень хочется, чтобы Бабий Яр прозвучал, и чтобы прозвучал в самом лучшем исполнении. Дмитрий Шестакович из письма к певцу Борису Гмыре напечатанных в книге С. Хентовой «Шестакович: Жизнь и творчество. Том 2. Ленинград, 1986 год». Борис Гмыря, так же как и дирижер Евгений Муравинский, под нажимом отказался от участия в исполнении 13 симфонии «Примечание редакции». Дорогой Евгений Александрович, сегодня получил ваши стихи, спасибо. Все стихи прекрасны. Но выбрал я для тринадцатой симфонии страхи. Мне кажется, для моей симфонии страхи больше всего подходят. Одна строчка меня пугает. Ну, а страх говорить с иностранцем... С иностранцем-то что? А с женой? Меня это пугает, так как разговор идет от моего лица... А я был счастлив и предельно правдив со своей покойной женой. Как бы эта строчка не явилась оскорблением ее светлой памяти. И сейчас у меня очень хорошая жена, с которой я не могу кривить душой. Впрочем, сейчас, как вы утверждаете, времена другие. После прочтения Бабьева Яра у меня появился некий ренессанс. И когда я стал читать вашу книгу «Взмах руки» и решил продолжить работу, то меня прямо невозможно оторвать от бумаги. Давно уже у меня такого не было, и в больнице я без перерыва работаю. Но сегодня пришли ваши стихи, и опять я во власти долга. Долга, который мне необходимо выполнить, долга моей совести. В общем, за это спасибо вам. Кстати, о совести. Дирижер С.А. Самосуд рассказал в беседе с одним видным деятелем, ныне покойным, занимавшим при жизни государственную должность весьма значительную, Корифей науки сказал самосуду, «Не надо ставить оперу Борис Годунов». И Пушкин, и вслед за ним Мусоргский извратили образ выдающегося государственного деятеля Бориса Годунова. Он выведен в опере таким нытиком, хлюпиком. Из-за того, что он зарезал какого-то мальчишку, он мучился совестью, хотя он, Борис Годунов, как видный деятель, отлично понимал, что это мероприятие было необходимым для того, чтобы вести Россию по пути прогресса и подлинного гуманизма. С.А. Самосуд с восторгом отнесся к необычайной мудрости вождя. Мне кажется, что стоит посвятить несколько слов и совести. О ней позабыли, а вспомнить о ней необходимо. Совесть надо реабилитировать. Совесть надо восстановить во всех правах. Надо предоставить ей достойную жилплощадь в душах человеческих. Когда завершу тринадцатую симфонию, буду кланяться вам в ноги за то, что вы помогли мне отобразить в музыке проблему совести. Ваш Шостакович. Из архива Евгения Евтушенко. 8 июня 1962 года. Из письма Шостаковичу композитору Тищенко.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 как обязан это делать и Евтушенко. Лишний раз напомнить об этом святая обязанность человека. Никакого «ячества» у Евтушенко нет. И когда он говорит «я», то это он говорит не о себе. Ужасно несправедливо ваше утверждение о кокетстве Евтушенко. А что такое морализующая поэзия, я так и не понял. Почему она не из лучших, как вы утверждаете?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 Честь и слава Евтушенко, что он об этом напоминает, морализует. Поймите же это, не снобствуйте. Добро, любовь, совесть — вот что самое дорогое в человеке. И отсутствие этого в музыке, литературе, живописи не спасают ни оригинальные звукосочетаниями изысканные рифмы, ни яркий колорит. Письма Дмитрия Дмитриевича Шестаковичу Борису Тищенко. Санкт-Петербург. Композитор. 1997 год. Сегодня очень модно поносить шестидесятников. Иногда это уже напоминает организованную травлю. Немало тявкает мелкотравчатая бездарь и на Евгения Евтушенко. Однажды Евгений Целков, рассматривая какой-то каталог, сказал мне. Художником и мастером является каждый, кто хоть одну прекрасную картину в жизни написал. Если бы Евгений Евтушенко написал один лишь Бабий Яр, то одного этого было бы достаточно, чтобы причислить его к мастерам. А ведь творчество Евтушенко необъятно. Вспоминаю свой разговор в Париже с Володей Высоцким. С каким трепетом и восхищением произнес он слово «мастер», говоря о поэзии Евтушенко. «Громадный, многогранный мастер, со сложным творчеством и не менее сложной судьбой, Магиканин. Увы, один из последних. Михаил Шемякин. 28 октября 1997 года. Евгений Евтушенко поэт. Это знают все. О себе как о человеке он лучше всех сказал сам. Я разный, я натруженный и праздный. Однако как друг он всегда был верным и никогда не был разным. Приведу только три примера. На идеологическом судилище, где меня топтал Хрущев, он единственный отважно выступил в мою защиту. Его недоброжелатели говорили «Ишь, какой хитрый!» Знал, что это понравится Хрущеву. Зал был набит царедворцами и опытными интриганами. Но там были не только мои враги, но и мои друзья. Почему же ни один не выступил в мою защиту? Да просто-напросто не хватило смелости а уже не хватило. Второй пример. В те времена меня никогда еще не выпускали за границу, я был глубоко невыездным. Он через Добрицу Чосича и Оскара Давича, югославских писателей, добился того, что меня были вынуждены выпустить, и я поехал в Югославию благодаря его упорству. Третье. Когда меня выдворили из СССР, «Моя мама хотела приехать ко мне и в течение семи лет обивала пороги всех инстанций, брошенные всеми». Евтушенко вмешался, написал письмо Антропову, которое и решило мамину судьбу. Ей сейчас девяносто четыре года, и то, что она со мной, продлило ее жизнь, за что я благодарен Жене. Евтушенко принадлежит к тем людям, которые при дилеме «что выбирать, зло или добро?» всегда выбирают добро и умеют за него сражаться. В нашем холодном мире это, увы, редкое качество. Спасибо за это, Женя. Эрнст Неизвестный, 27 ноября 1997 года. Его прорабатывали где только можно. Замучили телефонные звонки, кстати, главным образом сочувствующие. Женя тогда получил квартиру в амбулаторном переулке и несколько недель вообще не выходил на улицу. Он очень тяжело переживал нападки в печати, и особенно то, что этим занимались некоторые из его недавних друзей. Я носила ему туда еду. Он жил на шестом этаже, и когда я пришла в первый раз, то обнаружила, что вся лестница с первого этажа и до шестого занята людьми. Я даже испугалась и спросила, что они тут делают. «Мы охраняем Евтушенко», — ответили они. Выяснилось, что многие даже приехали из других городов, Они опасались, что дело не ограничится проклятиями в печати. Люди считали, что после того, как в газетах ежедневно поэта называют предателем, его непременно должны арестовать. Из интервью с Динаидой Ермоловной Евтушенко. Альманах. Апрель. Выпуск 2. Москва. 1990 год.